Глава девятнадцатая. Таймир. В Туврон мы вернулись уже поздно ночью. Мы бы, может быть, и остались еще на денек другой в мире людей. Я бы раду повозил по моим любимым местам города, но видел, что рысенок устала. Родная земля помогала, попитывала силы моей ведьмы. Поэтому мы с моей королевой уже не могли долго находиться вдали от королевства. Мы заботились и защищали его, а оно нас. Туврон требовал не только моего присутствия как короля, Он также нуждался в силах Борислава, звал своего прорицателя, поэтому я почувствовал, что Борька жив, и мы с ресенком отправились в мир людей, чтобы вернуть генерала королевству. Устала, — шепнул я, открывая перед радой дверь в наше покое. Рисенок только пожала плечами, но по глазам ее видел, что ведьмочка моя вот-вот заснет, и неважно, лежать она будет или все еще стоять. Подхватив раду на руки, отнес в душ включив воду. Малышка моя стояла посреди душевой, опустив руки вдоль тела. Вздохнув, положила ладони на мои плечи. «Закрывай глазки», — шепнул я. И принялся раздевать и мыть рысёнка. Рада послушно прикрыла глаза. После окончания водных процедур вытер любимое мною тело, закутал в сухое полотенце и понес в кровать. «Люблю». Тихо, едва различимо, выдохнула моя рыжая ведьма и, спрятав нос в подушку, уснула крепче. Пропустив локоны, все еще мокрых после душа рыжих волос сквозь пальцы с улыбкой посмотрел, как спит моя ведьма. Во сне казалась еще более хрупкой, словно фарфоровая кукла. Но и опасная, словно хищная кошка. То вронцы любили свою королеву, уважали, а некоторые побаивались. Вспоминая вечер в нашу честь, на котором Рада едва не придушила незадачливого поклонника ее красоты. Магия Рады была сильной, опасной, огненной. С момента беременности она стала только еще сильнее. Сам Туврон питал ее силой, оберегая королеву и нашу малышку. Положил руки на живот любимый. Там, в ее теле, растет наш ребенок, дочка. Улыбнулся, представляя, какой она будет, на кого будет похожа. Раду пошевелилась во сне, похлопала рукой по постели. Тихо рассмеялся. Мой рысенок меня ищет. Перехватил ее руку, легонько сжал, поцеловал. Рада затихла, что-то пробормотав во сне. Осторожно высвободив свою руку из ее ладони, встал на ноги, снял промокшую во время мытья одежду, быстренько сходил в душ, вернувшись в спальню, увидел, как моя королева стоит около открытого окна и смотрит вдаль. Нахмурился. Зачем на сквозняке стоишь? проворчал я, подходя к жене, обнимая ее одной рукой, второй закрыл окно. Рада подалась назад, крепче прижимаясь ко мне. Тебя не было, и я проснулась, прошептала моя ведьмочка. Наклонившись, поцеловал жену в макушку. «Я в душе был», — пояснил, вдыхая запах ее волос. Руки сами собой скользнули к животе курыщенка. «Теперь ведь все хорошо будет», — тихо проговорила Рада. кивнул. Теперь, когда вся семья в сборе, когда мы с Борькой стоим на страже Туврона, все просто не может быть плохо. Все будет замечательно».